Глава восьмая То, к чему была так равнодушна его невеста, произвело на него впечатление, которое никак нельзя было предвидеть. Пресловутую квартиру, в которой самый воздух был сарафанный, Лужин посетил сразу после того, как добыл свой первый пункт, разделавшись с очень цепким венгром. Партию, правда, прервали на сороковом ходу, но дальнейшее было Лужину совершенно ясно. Он вслух прочел безликому шоферу адрес на открытке «Приехали, ждем вас вечером» и, незаметно преодолев туманное случайное расстояние, осторожно попробовал вытянуть кольцо из львиной пасти. Звонок подействовал сразу, дверь бурно открылась. Как? Без пальто? Не впущу. Но он уже перешагнул через порог и махал рукой, тряс головой, стараясь справиться с одышкой. «Фух! Фух!» Выдохнул он, приготовившись к чудесному объятию, и вдруг заметил, что в левой, уже протянутой в бок руке, ненужная трость, а в правой бумажник, который он, по-видимому, нёс с тех пор, как расплатился с автомобилем. «Опять вы в этой черной шляпище! Ну что же вы застыли? Вот сюда!» Трость благополучно нырнула в возподобную штуку, бумажник после второго совка попал в нужный карман, шляпа повисла на крючке. Вот и я, сказал Лужин. Фу, фу. Она уже была далеко в глубине прихожей толкнула боком дверь, протянув по ней голую руку и весело из-под глядя на Лужина. А на дверью сразу над косяком било в глаза большая яркая масляными красками писанная картина. Лужин обыкновенно не примечавший таких вещей, обратил на нее внимание, потому что электрический свет жирно ее обливал. И краски поразили его, как солнечный удар. Баба в кумачевом платке до бровей ела яблоко, и ее черная тень на заборе ела яблоко побольше. Баба вкусно сказал, Лужин и рассмеялся. Но «Ну, входите, входите, не распестоньте этот столик. Он вошел в гостиную, как-то весь обмяк от удовольствия, и его живот под бархатным жилетом, который он почему-то всегда носил во время турниров. Трогательно вздрагивал от смеха. Люстра, сматовыми, как леденцы, подвесками, отвечала ему странно знакомым дрожанием. Перед роялем, на желтом паркете, в котором отражались ножки ампирных кресел, лежала белая медвежья шкура, раскинув лапы, словно летя в блестящую пропасть пола. На многочисленных столиках, полочках, поставцах Были всякие нарядные вещицы. Что-то вроде увесистых рублей серебрилось в горке, и павлинье перо торчало из-за рамы зеркала. И было много картин на стенах. Опять бабы в цветных платках, золотой богатырь на белом битюге, избы под синими пуховиками снега. Для Лужина все это слилось в умилительный красочный блеск, из которого на мгновение выскакивал отдельный предмет парфированы лоси, или темноокая икона, и опять весело ребило в глазах и полярная шкура, о которой он споткнулся, от чего завернулся край, оказалась на красной подкладке с пестонами. Больше десяти лет он не был в русском доме, и попав теперь в дом, где как на выставке бойко подавалась цветистая Россия. Он ощутил детскую радость, желание захлопать в ладоши. Никогда в жизни ему не было так легко и уютно. «От Пасхи осталось убежденно», — сказал он, указав пятым пальцем на большое деревянное яйцо в золотых разводах. Там больный выигрыш на благотворительном балу. В эту минуту белые двери распахнулись, и быстро вошел, уже протягивая на ходу руку, господин в пенсне, очень прямое, остриженный бобриком. «Милости просим», — сказал он, — рад познакомиться. Тут же он, как фокусник, открыл кустарный портсигар с Александровским орлом на крышке. «С штучками сказал Лужин, покосившись на папиросы, — «этих не курю». А вот э, он стал рыться в карманах, извлекая толстые папиросы, высыпавшиеся из бумажного мешочка. Несколько штук он уронил, и господин ловко их поднял. «Душенька», — сказал он, — «дай нам пепельницу». — Садитесь, пожалуйста. Виноват в ваше имя-отчество. Хрустальная пепельница опустилась между ними, одновременно макнув в нее папиросы, они сшиблись кончиками. — Жадуб, — добродушно сказал Лужин, выправляя согнувшуюся папиросу. — Ничего, ничего, — быстро сказал господин и выпустил две тонких струи дыма из ноздрей вдруг сузившегося носа. — Ну, вот вы в нашем богоспасаемом Берлине, — Моя дочь мне рассказала, что вы приехали на состязание. Он высвободил крахмальную манжету, подбоченился и продолжал. Я, между прочим, всегда интересовался, нет ли в шахматной игре такого хода, благодаря которому всегда выиграешь. Я не знаю, понимаете ли вы меня, но я хочу сказать, простите ваше имя отчество. «Нет, я понимаю», — сказал Лужин, прилежно пораздумав. «Мы имеем ходы тихие, ходы сильные. Сильный ход...» «Так-так, вот и ну что!» — закивал господин. «Сильный ход — это который громко и радостно продолжал Лужин, который сразу дает нам несомненное преимущество. Двойной шах примерно со взятием фигуры тяжелого веса, или пешка возводится в степень ферзя, и так далее, и так далее. А тихий ход...» «Так-так», — сказал господин... «Сколько же дней приблизительно будет продолжаться состязание?» «Тищеход — это значит подвох, подкоп, complication. стараясь быть любезным и сам, входя во вкус, говорил Лужин. «Возьмем какое-нибудь положение. Белые?» — он задумался, глядя на пепельницу. «К сожалению, — нервно сказал господин, — я в шахматах ничего не смыслю. Я только вас спрашивал...» Но это пустяк, пустяк. Мы сейчас пройдем в столовую. Что, Душенька, чай готов? Да, воскликнул Лужин. Мы просто возьмем положение, на котором сегодня был прерван эндшпиль. Белые король c3, ладья a1, конь d5, пешки b3, c4. Черные Сложная штука шахматы проворно вставил господин и пружинисто вскочил на ноги, стараясь пресечь поток букв и цифр, которые имели какое-то отношение к черным. «Предположим, теперь веско сказал Лужин, что черные сделают лучше в этом положении ход. Е6, Ж5. На это я и отвечаю следующим тихим ходом». Лужин прищурился и почти шепотом, выпитив губы, как для осторожного поцелуя, испустил не слова, не простое обозначение хода, а что-то нежнейшее, бесконечно хрупкое. У него было то же выражение на лице, выражение человека, который сдувает торошек с лица младенца, когда на следующий день он этот ход воплотил на доске. Венгер Совершенно желтый, после бессонной ночи, за которую он успел проверить все варианты, приводившие к ничьей, не заметив только вот этой скрытой комбинации, крепко задумался над доской, пока Лужин, жеманно покашливая, любовно отмечал сделанный ход на листочке. Венгер скоро сдался, и Лужин сел играть с компатриотом. Партия началась интересно. И вскоре вокруг их стола образовалось плотное кольцо зрителей. Любопытство, напор, хруст суставов, чужое дыхание и, главное, шепот. Шепот, прерываемый еще более громким и раздражительным «тсссс». Часто мучили Лужина. Он живо чувствовал этот хруст и шелест, и отвратительное тепло, если не слишком глубоко уходил в шахматные бездны. Краем глаза он видел ноги столпившихся, И его почему-то особенно раздражала среди всех этих тёмных штанов пара дамских ног в блестящих серых чулках. Эти ноги явно ничего не понимали в игре. Непонятно, зачем они пришли. Сизые, заострённые туфли с какими-то перехватцами лучше бы цокали по панели, подальше, подальше отсюда. Останавливая свои часы, записывая ход или отставляя взятую фигуру, Он искоса посматривал на эти неподвижные ноги, и только через полтора часа, когда он выиграл партию и встал, оттягивая вниз жилет, Лужин увидел, что эти ноги принадлежат его невесте. Он ощутил острое счастье от того, что она присутствовала при его победе и жадно ждал исчезновения шахматных досок и всех этих шумных людей, чтобы поскорее ее погладить. Но шахматы не сразу исчезли. И даже когда появилась светлая столовая огромный медью сияющий самовар, сквозь белую скатерть проступали смутные ровные квадраты, и такие же квадраты, шоколадные и кремовые, несомненно, были на пироге. Мать невесты встретила его с тем же снисходительным, слегка насмешливым благодушием, с каким встретила его накануне, когда появлением своим прервала шахматный разговор, а вчерашний господин, по-видимому, ее муж, подробно рассказывал, какое у него было образцовое имение в России. «Пойдем к вам в комнату», — хрипло шепнул мне невесте, и она прикусила губу и сделала большие глаза. «Пойдем же», — повторил он, но она ловко положила ему на стеклянную тарелочку чудесного малинового варенья и сразу подействовала эта клейкая и ослепительно-красная сладость — которая зернистым огнем переливалась на языке, душистым сахаром облепала зубы. Мерси-мерси, кланялся лужин, пока ему накладывали вторую порцию, и среди гробового молчания зачмокал опять облизывающий горячую от чая ложечку, боясь растерять хоть каплю упоительного сока. И когда, наконец, он добился своего... И оказался с ней наедине, правда, не у нее в комнате, а в цветистой гостиной. Он привлек ее к себе, грозно сел, держа ее за кисти, но она молча вывернулась и, закружившись, опустилась на пуф. «Я вовсе еще не решила, выйду ли я за вас замуж, — сказала она. Помните это?» «Все решено, — сказал Лужин. Если они не захотят, мы их заставим силой, чтобы они подписали». «Подписали что?» — спросила она удивленно. «А я не знаю. Ведь нужны, кажется, какие-то подписи». «Глупый!» «Глупый!» — несколько раз повторила она. «Непроницаемая и неисправимая глупость. Но что мне с вами делать? Как мне с вами быть? И какой у вас усталый вид? Я уверена, что вам вредно так много играть». «Ах!» — сказал Лужин, пара парапортишек а по ночам думаете, нельзя так. Уже поздно, знаете, идите домой. Спать вам нужно, вот что. Он, однако, оставался сидеть на полосатом диванчике, и она подумала, что какие же это они разговоры ведут. Все тяп да ляп, случайные словечки. И ни разу он ее еще не поцеловал по-настоящему, а все выходит криво, странно, и ни одно движение, которым он до нее дотрагивался, не похоже на простое человеческое объятие. Но это сирая преданность в его глазах. Этот таинственный свет, который озарял его, когда он Давича наклонялся над шахматами, и на следующий день ее опять потянуло в совершенно безмолвное помещение во втором этаже большого кафе на узкой шумной улице. На этот раз Лужин сразу ее заметил. Он тихо разговаривал с широкоплечим, бритым господином, у которого коротко остриженные волосы оказались плотно надетыми на голову и мыском находили на лоб, а толстые губы облепляли, всасывали потухшую сигару. Художник, посланной газетой, поднимая и опуская лицо, как китайский болванчик, быстро рисовал этот профиль сигарой. Мимоходом заглянув в его альбомчик, она увидела рядом с начатым Турати уже вполне готового лужина, преувеличенный унылый нос, двойной подбородок в черных точечках и на висках знакомую прядь, которую она называла кудрёй Турати сел играть с немецким мастером, а лужин к ней подошел и, хмуро, виноватой усмешечкой, сказал что-то длинное и несуразное. Она с удивлением поняла, что он просит ее уйти, Я рад, очень рад постфактум умоляющим тоном, пояснил Лужин, но пока, пока это как-то мешательно. Он проследил глазами, как она покорно удаляется между шахматными столиками и, деловито кивнув самому себе, направился к доске, за которую уже усаживался его новый противник, седой англичанин, игравший с неизменным хладнокровием и неизменно проигрывавший. Ему и на этот раз не повезло, и Лужин опять победил, а на следующий день сделал ничью, а потом снова выиграл. И уже перестал отчетливо чувствовать грань между шахматами и невестинным домом, как будто движение ускорилось, и то, что сперва казалось чередой полос, было теперь мельканием. Он шел не отставая от Турати. Турати делал пункт, и он делал пункт. Дурати делал половинку, и он делал половинку. Так они двигались, словно взбираясь по сторонам равнобедренного треугольника, и в решительную минуту должны были сойтись на вершине.